Глава восьмая. Лихорадка целую неделю держала меня в постели. Как только я смог писать, я ответил, что ее желание будет исполнено и что я уеду. Я написал это искренно, без малейшего намерения обмануть ее, но отнюдь не сдержал своего обещания. Не успел я отъехать и на два лье, как крикнул кучеру, чтобы он остановил лошадей и вылез из кареты. Я стал расхаживать по дороге. Я не мог оторвать глаз от деревни, еще видневшейся в отдалении. Наконец, после мучительных колебаний, я почувствовал, что не в состоянии ехать дальше, и что скорее соглашусь умереть, чем снова сесть в карету. И так я велел кучеру поворачивать обратно, и вместо того, чтобы ехать в Париж, как я предполагал, направился прямо в эн где находилась госпожа Пирсон. Я приехал туда в десять часов вечера. Остановившись в гостинице, я попросила указать мне дом родственника госпожи Пирсона, и, совершенно не думая о том, что делаю, сейчас же отправился туда. Мне открыла служанка. Я попросила ее передать госпоже Пирсон, если она здесь, что к ней пришли с поручением от господина Депре, так звали священника нашей деревни. Пока служанка уходила в дом, я стоял в маленьком темном дворе. Шел дождь. И я укрылся в сенях около неосвещенной лестницы. Вскоре появилась госпожа Пирсон, следом за которой шла служанка. Госпожа Пирсон быстро сбежала со ступенек, но было темно, и она не заметила меня. Я подошел к ней и коснулся ее руки. Она с ужасом отпрянула. — Что вам нужно? — вскричала она. Голос ее так дрожал, и когда подошла служанка со свечой, я увидел на ее лице такую бледность, что не знал, что подумать. Неужели мое неожиданное появление могло до такой степени взволновать ее? эта мысль на мгновение блеснула в моем уме, но я сказал себе, что, скорее всего, она просто испугалась, и это было вполне естественно со стороны женщины, пораженной неожиданностью. Между тем она более спокойным тоном повторила свой вопрос. «Вы должны позволить мне еще раз увидеться с вами», — сказал я. «Я уеду, я покину наши края». Ваше требование будет исполнено, клянусь вам в этом. Я сделаю даже больше, чем вы хотели. Я продам дом моего отца, продам все мое имущество и навсегда уеду за границу, но только при условии, что увижу вас еще раз. В противном случае я остаюсь. Вам нечего посраться с моей стороны, но я твердо решил поступить так и не изменю своего решения». Она нахмурилась и с каким-то странным выражением посмотрела по сторонам, потом ответила мне почти приветливо. — Приходите завтра днем, я приму вас. Сказав это, она ушла. На следующий день я пришел к ней около полудня. Меня ввели в комнату, обитую выцветшей материей и уставленную старинной мебелью. Она была одна и сидела на кушетке. Я сел напротив. С ударами сказал я ей. Я приехал не для того, чтобы говорить вам о своих страданиях или чтобы отречься от любви, которую я чувствую к вам. То, что произошло между нами, нельзя забыть. Вы сами написали мне об этом, и это правда. Но вы говорите, что по этой причине мы не можем больше видеться друг с другом, не можем оставаться друзьями. И тут вы ошибаетесь. Я люблю вас, но я ничем вас не оскорбил. Ваше отношение ко мне не могло измениться, ведь вы не любите меня». Итак, если мы снова будем встречаться, нужно только одно. Чтобы кто-то поручился вам за меня, и таким поручителем может быть именно моя любовь. Она хотела прервать меня. Дайте мне договорить, умоляю вас. Никто не знает лучше меня, что, несмотря на все мое уважение к вам, и вопреки всем обещаниям, какими я мог бы связать себя, любовь сильнее всего, повторяю вам, Я не собираюсь отречься от того, чем переполнено мое сердце. Но ведь вы сами сказали мне, что не со вчерашнего дня знаете о моей любви к вам. Что же удерживало меня от объяснения до сих пор? Страх потерять вас. Я боялся, что вы перестанете принимать меня, и вот это случилось. Поставьте же мне условие, что при первом моем слове о любви... При первом случае, когда у меня вырвется жест или мысль, несовместимая с чувством самого глубокого уважения, ваша дверь навсегда закроется для меня. Я уже молчал в прошлом, точно так же я буду молчать и впредь. Вы полагаете, что я полюбил вас месяц назад? Нет, я люблю вас с первого дня. Заметив мою любовь, вы не перестали видеться со мной. Если прежде вы недостаточно уважали меня, чтобы считать неспособным оскорбить вас, то почему бы я мог потерять ваше уважение теперь? Я пришел просить вас вернуть мне это уважение. Что я вам сделал? Я упал на колени, я даже не вымолвил ни одного слова. Что нового вы узнали? Все это вы знали и прежде. Я проявил слабость, потому что мне было больно. с Сударыня, мне двадцать лет. Но то, что я знаю о жизни, так прискучило мне, я мог бы употребить более сильное слово, что сейчас во всем мире не найдется такого маленького, такого незаметного уголка, ни в обществе людей, ни даже в полном одиночестве, который бы мне хотелось занять Пространство, заключенное между четырьмя стенами вашего сада, это единственное место на земле, где я дышу свободно, а вы единственное человеческое существо, внушившее мне любовь к Богу. Я от всего отказался еще до встречи с вами. Зачем же отнимать у меня единственный солнечный луч, оставленный мне провидением? Если это делается из страха, то чем же я мог внушить вам его? В чем моя вина перед вами? Если из жалости к моим страданиям, то вы ошибаетесь, думая, что я еще могу излечиться». Может быть, два месяца назад это еще было возможно. Но я предпочел видеть вас и страдать, и не жалею об этом, что бы ни случилось. Единственное несчастье, которого я страшусь, это потерять вас. Испытайте меня. Если когда-нибудь я почувствую, что наше согласие слишком тяжело для меня, я уеду. И вы хорошо знаете, что это так. Ведь вот вы отсылаете меня сейчас и видите, что я готов уехать. Чем же вы рискуете, если дадите мне еще один или два месяца того единственного счастья, которое еще возможно для меня?» Я ждал ее ответы. Она порывисто встала, потом снова села. С минуту она молчала. «Уверяю вас, что все это не так», — сказала она наконец. «Мне показалось, что она ищет выражений, — которые бы показались мне не слишком суровыми, что она хочет смягчить свой ответ. «Одно слово!» — воскликнул я, вставая. «Одно только слово! Я знаю ваше сердце. И если в нем найдется хоть капля сострадания ко мне, я буду бесконечно благодарен вам. Скажите одно слово. От этой минуты зависит вся моя жизнь». Она покачала головой. «Я видел, что она колеблется». «Вы думаете, что я могу излечиться?» — вскричал я. «Пусть же Бог оставит вам эту уверенность, если вы прогоните меня отсюда!» Сказав это, я посмотрел вдаль, и при мысли, что мне придется уехать, мною вдруг овладело чувство такого ужасного одиночества, что кровь застыла у меня в жилах. Я стоял перед ней, не отрывая глаз от ее лица, ожидая ее слов. Вся моя жизнь зависела сейчас от движения ее губ. «Хорошо», — сказала она, — «выслушайте меня. Ваш приезд — большая неосторожность. Не нужно, чтобы люди думали, что вы приезжали сюда ради меня. Я дам вам поручение к одному из друзей нашей семьи. Может быть, вам покажется, что он живет слишком далеко» и что ваше отсутствие продлится слишком долго, на это ничего, лишь бы оно не было чересчур коротким. «Что бы вы там ни говорили», — добавила она с улыбкой, «а небольшое путешествие успокоит вас. Вы остановитесь по пути в Вогезах и проедете до Страсбурга. Через месяц, или лучше через два, вы приедете и сообщите, как вы выполнили мое поручение. Мы увидимся». И тогда я отвечу вам лучше, чем сейчас.